Значит, антроцит обуглен почти до предела. Теперь заглянем немного вперед. Из палеозоя в мезозой, а точнее в его меловой период. И тут увидим начало, затем в кайнозои пышный рассвет цветов. Почувствуем чарующий их аромат. Украшенные цветками деревья, кустарники и травы начали свой старт в меловом периоде и продолжают победный марш по планете. Где ныне пребывают папоротники, хвощи и плауны? В очень немногих местах. Только хвойные деревья могут в определенных климатах и экологических зонах составить конкуренцию цветковым растениям. Коренное изменение флоры земли решительно повлияло и на ее фауну. Еще раз о гимго. В Никитском ботаническом саду в Крыму растет дерево г и н к о Его листья похожи на маленькие веера и торчат пучками из морщинистого побега, как иглу у сосны. И жилки у листьев не сетчатые, как у всех наших деревьев, а веером разбегаются от черешка, словно лучи от солнца, и нигде друг с другом не переплетаются. г и н г к о в тенистом парке среди магнолий и кленов. Что бы вы почувствовали, если бы в зоопарке, в одном вольере со слоном, увидели вдруг живого динозавра? Когда я смотрю на Гинго, странные картины представляются мне. Я вижу болото и туман над ним. Огромный дракон, круша хвощи, х грузно тащит по трясине многотонное тело. Ноги у дракона толстые, как кряжистые дубы. Хвост анаконды извивается в мутной жижи. Крылатая тень... л ь з н у л а над топью. Дракон проводил ее безразличным взглядом сытого великана. А посмотреть было на что. Над болотом летел крокодил. Много их разных крокодилов, больших и малых, иные из дрозда, а иные из планер, парило тогда в воздухе. То были первые на земле авиаторы позвоночные. В мезозойскую эру в которую мы скоро направим наше повествование, всюду на земле и на суше, и в море, и в воздухе жили страшные ящеры. В морях плавали ихтиозавры, мезозавры, плезиозавры, бронтозавры и д и п л о д о к и бродили по болотам, а в небесах парили птеродактили. И всюду по берегам озер и болот, в которых резвились динозавры, росли гинго. Летающие крокодилы отдыхали на их ветвях, ящеры-вегетарианцы лениво жевали их листья, задрав к небу змеиные головы, г л о т а л и орехи гинго. Это чудом дожившее до наших дней изящное дерево росло в ту богатую событиями эпоху во всех странах всех континентов, кроме, по-видимому, только Африки, от Патагонии до Аляски, от Монголии до Гренландии, а теперь... Теперь мы находим его на всех континентах и во многих странах, но только разве рядом с человеком, в парках, садах, вдоль пляжей и дорог? Люди вновь рассадили гингго там, где когда-то зеленели рощи динозавровых деревьев. Уцелели гингго только в Китае и Японии. Здесь растут они у храмов и гробниц. И здесь увидел их доктор Кемпфер. Он служил врачом при голландском посольстве в Нагасаке. И некоторые и священных деревьев, что росли около царских гробниц в Сендае, были очень почтенного возраста. Одно из них, 30-метровое гинго, посажено было 1200 лет назад, когда японские императоры и его приближенные поменяли религию предков на буддизм. Одна из новообращенных придворных дам, кормилица императора н а и х а к у Коджо, Умирая, просила не сооружать на могиле никакого памятника, а посадить гинго, чтобы душа ее продолжала жить в этом дереве. Говорят, что ее выбор пал на гинго потому, что Наихаку Коджо была кормилицей, а у гинго с ветвей свисают побеги, похожие на соски. У старых деревьев они дорастают до самой земли и, погружаясь в нее, поддерживают тяжелые сущи, словно подпорки. С тех пор... утверждают легенды, гинго чтут в Японии как священное дерево храмов и гробниц. После того, как доктор Кемпфер опубликовал в 1712 году описание удивительного дерева, в научной литературе велись долгие споры. Сохранились ли где-нибудь в мире дикие гинго или все деревья, которых немало в Японии и Китае, домашние, то есть,